Давно пора. Здесь настоящее пекло. А дверь почему заперли? Помощник у меня стеснительный, не терпит посторонних взглядов, когда работает. Как нам быстрее попасть в комнату 4020А? По огоня видно уже отказалась от поимки двух сумасшедших и рональца с НКН компаньоном без особых приключений отыскали нужную комнату. Там сидела чопперная дама лет 30. Нам нужен Кадж Леннон Шард. обратился к ней Рональд. Мистер Линьон Шард, наш внештатный корреспондент. Он был здесь сегодня, ждать он не мог, но оставил статью для New Nations. Видимо, это для вас. Он помнится упомянул о гонораре, что-то вроде 500 фунтов. Добавила она с гримасой отвращения. Правильно, вот пересчитайте, если хотите, предложил Бригадир, вручая ей конверт. И не подумаю, фыркнула дама, протягивая бригадиру толстую рукопись. Рональд с жадностью глядел на рукопись. На обложке было написано карандашом несколько слов по-гречески, но в греческом и латыни Рональд был не силён и надписи прочитать не смог. А теперь нам лучше разойтись в разные стороны. Бригадир засунул рукопись себе в сумку. Я пойду первым. Постарайтесь пробраться через заднюю дверь. Но послушайте, протянул Рональд, как обиженный ребёнок, у которого отняли новую игрушку. Когда же я теперь вас увижу? Ведь это ключ к разгадке. А вы зайдите ко мне часа в 4, ответил бригадир, не глядя Рональду в глаза, и исчез. Глава 5. Держите путь на восток, юноша. Рональд Бэйтс понимал, что тайна девяти муз уплывает у него из рук, что её разгадают счастливчики из привилегированного общества, чьё образование включает знание греческого языка. С этой мыслью он шёл по Бук-стрит к штабу бригадира Раткинса. Впереди него шагал рабочий, сгибаясь под тяжестью длинного цилиндра, завёрнутого в бумагу. Обогнав рабочего, Рональд вдруг услышал знакомые звуки, словно журчание воды, набегающей на гальку, и, обернувшись, увидел, что это Содовый Смит, переодетый в рабочую спецовку. Агент Ми-5 со вздохом облегчения опустил свою тяжёлую ношу на мостовую. "Смотри, Бэйтс, твои хвосты тянца за тобой всем снопом". Рональд с тяжёлым чувством вспомнил, ведь киска Скромница Джина предупреждала его. что командир Солт установил за ним слежку. Треволнения последних дней многое выбили у него из головы. Как это всем скопом? Господи, ну и дубина ты, Бейтси! За тобой таскается половина всех отделов вашего управления. Содовый широким жестом обвел улицу. В подъездах торчали, уткнувшись в газету, какие-то бездельники. С противоположного тротуара на Рональда пялили глаза бусинки две женщины, транспортные контролерши. Настоящие или же отделы Берты Спрод? «Ну, хоть ты оставил меня в покое», — сказал Рональд, наконец так и не разобрав, шутит Содовый или же говорит серьезно. «Да, наши таинственные друзья потеряли к тебе интерес. Ты ведь едешь за границу». Содовый притворился, будто не заметил, как Рональда огорошил это сообщение. А я теперь на новом задании. Слава богу, а то бегать за тобой по кино со скуки можно было померить. Однако мне пора двигать дальше. Будь другом, пособи. Это чёртово штуковина весит не меньше тонны. Рональд взялся за один конец цилиндра, что-то в этом свёртке напомнило Рональду о днях его солдатской службы. Что у тебя там? Не дать, не взять базука. Рональд пошутил, но Содовый не откликнулся на эту шутку. Он в сердцах вырвал у Рональдо тяжёлый свёрток и пошёл прочь. Не суй нос куда не надо, прокричал он, исчезая в подъезде дома напротив отеля Кларидж. Рональд уже битых 2 часа ждал в библиотеке клуба спортсменов и артистов. С каждой минутой ему становилось всё тосклее. Ведь если бригадир такая заметная фигура, ходил за ним сегодня всё утро, а он об этом и не подозревал, значит, Содовый прав. Целая вереница самых разнообразных преследователей может висеть у ронок до на хвосте. Поэтому Раткинс избежал с ключом к разгадке тайны. Поэтому его и заставляют ждать. Ему больше не доверяют. Он стал обдумывать не подать ли ему в отставку, пока не выгнали. Но тут появилась Дженнифер и привела его в бальный зал. Извините, мистер Бэйз, что вам пришлось ждать так долго. Мы все сегодня просто сбились с ног. В огромной комнате, казалось, никого не было, но вдруг послышался знакомый голос. Входите, Рональд, и закройте дверь. На раскладушке в изящной позе сидел Бакстер Лавлейс. Урания погибла, её сегодня злодейски убили, сказал он просто. Остаётся одна. Поле гимнии вставил Рональд. уж если он не умеет читать и писать по-гречески, то имена муз он во всяком случае знает. Как я вам уже говорил, это Муза 9. ключка всем предыдущим восьми донесениям. Без неё и мне нечего делать, и предотвратить её гибель задача жизненной важности. Да, конечно, согласился Рональд. Он не помнил, говорил ли ему Лавлэй что-нибудь подобное, но ещё за лучшее согласиться. Пока что у вас всё идёт очень хорошо, очень хорошо, но нам нельзя медлить. Последнее донесение прибудет в ближайшие несколько дней. Вы помните, конечно, я говорил вам, предатель, через которого происходит утечка информации, несомненно, должен занимать высокий пост в системе безопасности. Помню, снова соврал Рональд. Как бы это ни было, он умнее, чем я думал. Мы расставили ему все возможные ловушки, но он умудряется их обходить, и по-прежнему он передаёт информацию. Нам придётся действовать не только с молниеносной быстротой, но и с крайней осторожностью. Осторожность. Рональда охватил ужас и виноватое смятение. Я хочу сказать вам, начал он, решив хоть в чём-то придерживаться правды. Что МИ-5 сразу же приставили ко мне агента. Наверное, они установили у вас в квартире диктофоны. Разумеется, нетерпеливо ответил Лавлыйс. Они подслушивают всех. Вообще-то МИ-5 никому не делают зла, если их не задевать, как этот кретин Бойкот. Никакого зла. «Впрочем, и добра от них не жди», – заключил он. Наступило молчание. Рональд было наорался, набрался мужества и хотел честно сказать Лавлэйсу, что не помнит, в чем состоит его задание. Но Лавлэйс заговорил сам. «Вы отыскали Косматова. Это ваша заслуга, и это доказывает, что мы имеем дело с бамбуковым занавесом. А то я уже подумывал, не замешано ли здесь ЦРУ. Рональд обалдел. Прошло немало времени, пока он разобрался в сложной системе межведомственного соперничества британской службы безопасности, но чтобы страны-союзницы могли шпионить друг за другом, такое не укладывалось у него в голове. Янки создали сильнее шорорганизацию, они не останавливаются ни перед чем, и эти убийства вполне могли бы быть делом их рук. пояснил Лавлейс, заметив ужас и недоумение Рональда. Однако вернёмся к делу. Информация, полученная от Ленион Шарда, это несколько строк по-гречески. Вы, наверное, видели. Лавлейс поддвинул к Роноду толстую рукопись. Касаглис 14, улица Леопосси, Афины, перевёл Лавлейс Очевидно, касались кодовое имя агента, работающего там на китайцев. Нам дали адрес. Значит, с нами хотят вступить в переговоры. Такую возможность упускать нельзя. И вам, к сожалению, придётся завтра вылететь в Грецию. Рональдо зашатала от восторга. Как правило, мы агентов за границу не посылаем. Это делает foreign office но подобного рода миссию им доверять не следует а выбор пал на вас рональд о сер я готов я счастлив пробормотал рональд в волнении великолепно правда мы вынуждены информировать этого старого дурака кью так требует протокол вы встретитесь с ним сегодня а они с бригадиром сочинили для вас какую-то легенду Кстати, мерзкий тип из Ми-5. Смит, что ли? Он все еще ведет за вами слежку? Уже нет. Собственно говоря, я его сегодня видел. Его перевели на новое задание. Превосходно! Лав Лейс улыбнулся своей кошачьей улыбкой. Помощник комиссара полиции города Лондона, ведающий кадрами, выключил у себя в кабинете радио и зевнул. Он всегда по вторникам работал допоздна, но не потому, что так повелевал служебный долг. Просто в этот вечер его жена не ходила на курсы. Что у нас там осталось ещё? спросил он молодого инспектора с мрачным лицом. Тому вовсе не улыбалось сидеть в Скотланд-Ярде весь вечер. Опять этот чёртов сержант из ворд из Твинкенмена никому не даёт покоя. Он протянул начальнику длинное заявление. Ворд, фамилия знакомая. Это не он ли постоянно впутывается в какие-то истории с ребятами из ведомства Площадь Кинжала. Он самый, но сейчас он жалуется, что они его преследуют и грозит написать министру внутренних дел, если мы не примем меры. Хмм, трудное дело. Помощник комиссара в раздумье запыхтел трубкой. Он гордился тем, что всегда умело решал вопросы, связанные с трудными полицейскими, вроде Уорта. И сейчас он вдруг довольно усмехнулся. Есть в особом управлении скоро откроется вакансия. Прекрасно. Если Уорт не может с ними управиться, пусть переходит к ним работать. И он наложил на заявление соответствующую резолюцию. Часть 3. Глава 1. Полёт к Олимпу. Рональд Бейтс не привык странствовать по свету. Он с завистью поглядывал на своих спутников, тем видно, путешествие были не в диковинку. Рональд же минуты не мог посидеть спокойно. Он беспрерывно щёлкал выключателем лампы над своим креслом, обследовал содержимое кармана на обивке. там оказались гигиенические пакеты и маршрут полёта. И даже заполнил вопросник авиакомпании, похвалив надменных стюардесс, перед которыми отчаянно рабел. Но после 3 часов полёта Рональд стал томиться, и ему в голову снова полезли назойливые мысли. Кью оказался совсем молодым, высокого роста, тощим как скелет. Говорил он тоном, не допускающим возражений. с изысканным акцентом выпускника привилегированного университета. Мне разве не полагается, ну, хотя бы револьвер? Отважился попросить Рональд, когда беседа подходила к концу. Это ещё зачем? Вы что, на дядю Сэма работаете? Я вообще не понимаю, зачем вас ко мне направили. Вы не по моей части. Но эта гадюка Лавлая считает, что вам в Афинах понадобится помощь. И я дал задание одному нашему агенту связаться с вами. Его фамилия Димитриус. Его крыша – сеть оздоровительных спортклубов. Он там управляющий. А вы – коми-вояжер компании по производству спортивного инвентаря. Затем Рональд получил. Первое. Легенду. Ее нужно было выучить наизусть и уничтожить. Второе. Паспорт и билет первого класса до Афин и обратно. И то и другое на имя Ричарда Барсетта. Третье. Кодовый знак. Х-08. Четвертое. Портфель, набитый рекламными каталогами. Пятое. Квитанцию на номер, заказанный для него в афинском отеле «Тумбергер». Револьвер он всё-таки себе раздобыл. Уизвлённый саркастическими замечаниями Кью, Рональд отправился в Сохо, в грязную пивную, где Макниш однажды почивал его крепким виски. Тебе нужна пушка, Рон. Джок даже не спросил зачем. Выкладывай 50 момет, и я погляжу, что можно сделать. Джок скоро вернулся с пистолетом, завёрнутым в газетный лист. Дома к своему великому негодованию Рональд узнал в пушке револьвер 32-го калибра из арсенала отдела наблюдения за иностранцами. Теперь встал вопрос, как носить оружие. Кобуры, которую надевают через плечо под пиджак и носят под мышкой, у Рональда не было. В кармане пистолет слишком заметен. Наконец, вспомнив читанную однажды книгу, Рональд приладил пистолет под брюки пониже колена и туго примотал к ноге ликопластырем. Рональд потянулся, пистолет при этом впился ему в ногу, и в который раз принялся разглядывать своих попутчиков. Двое, они летели вместе, особенно привлекли его внимание. Чем дольше он на них смотрел, тем очевиднее ему становилось, что это тоже тайные агенты. Высокие, элегантные, искушённые путешественники, в отличие от утюженных, не то что у Рональда костюм. Один из них смутно напоминал Шона Коннери, другой слегка походил на Патрика МакГуна. Стоило им улыбнуться, и надменные стюардессы из кожи вон лезли, чтобы им угодить. Это особенно бесило Рональда. Он бросил на двух джентльменов презрительный взгляд, чего они не заметили, и с вызывающим видом надел темные очки. Он думал, что так, пожалуй, сойдёт за киноактёра путешествующего инкогнито. Леди и джентльмены, мы приближаемся к афинам. Просьба застегнуть ремни и не курить, приказал строгий женский голос. Самолёт покатился по дорожке и остановился. Рональд, слегка прихрамывая, мимо тяжёлый пистолет спустился по трапу. Сейчас ему в лицо вдохнёт теплом лунная эгейская ночь, но в Афинах лил холодный проливной дождь. Стоя в растерянности посреди своих чемоданов, Рональд пытался вспомнить, как по-гречески такси, и очень удивился, когда к нему подъехала машина. Отель Тумбергер, прошептал он неуверенно шоферу. Таксист смотрел на него в полном недоумении. Разрешите помочь? Это был джентльмен, который слегка походил на Патрика Макгуна. Он нагнулся к шофёру и отчётливо произнёс: "Том Баггер". Таксист сразу понял и Рональд сконфуженно поблагодарив незнакомца, полез в машину. Что-то тяжёлое стукнулось о землю. Извините, пожалуйста. Человек, смутно напоминавший Шона Коннери, просунул голову в окно машины и вручил Рональду его пистолет. «Кажется, это вы уронили!» Рональд разбудил телефон. «Мистер Барсетт!» — Шепелявы спросили в трубке. «Вы не туда попали. Моя фамилия Бейтс». «Мистер Ричард Барсетт!» — наставил Шепелявый. «С вами говорит мистер Дмитриос». Страшная действительность обрушилась на Рональда. Над ним словно захлопнули крышку гроба. "Извините", произнёс он, запинаясь. "Да, это я, Барсет. Я хотел бы с вами увидеться. Я буду у вас в 9". Рональд посмотрел на часы, до прихода Димитриоса 9 минут. Он еле успевает побриться и одеться. И когда он завязывал галстук, раздался стук в дверь. Но это был не Димитриус. Официант вкатил в комнату сереровочный столик. Ваш завтрак, сэр. Гронад вроде бы не заказывал завтрака, но ничего, так будет даже лучше. Кофе и гренки прибавят ему храбрости в беседе со слезным. Необходимо исправить впечатление, которое могло сложиться у Димитриуса после телефонного разговора. Надо представить перед ним холоднокровным опытным агентом, как те двое в самолёте. Он оглядел комнату, кровать не застелена, вот что плохо. Но времени всё равно не остаётся. Пистолет не влезает в карман, надо спрятать его в простынях. Рональд надел тёмные очки, вышел на балкон со стаканом апельсинового сока в руке и принял картинную позу совсем как персонаж из великосветской пьесы перед началом действия. Димитриус появился в одиннадцатом часу. Рональд закоченел на балконе. Зубы у него стучали от холода. Он потерял дар речи, и первые слова принадлежали Димитриусу. «Вы сидячая мишень, сейчас же идите в комнату», – прошипел тот. Рональд повиновался, досадуя, что опять свалял дурака. Димитриус первым делом закрыл окна и задернул портьеры. Он оказался совсем не таким, каким его представлял себе Рональд. Низенький, лысеющий толстяк под 50, в прошлом, наверное, красавчик, ничего зловещего во внешности. Связник нежно улыбнулся и протянул Рональду свою визитную карточку. На царапах на ней: КУ 711. Рональд в ответ, как ему было велено, там же написал: Х08. Дмитриев взглянул на кодовый знак извёл карточку. Затем внимательно глядел номер, сунул руку в вазу с цветами и словно фокусник вытащил крошечный магнитофон. Видали, нужно соблюдать предельную осторожность, а финики шмяки шат шпионами и раздавил аппаратик каблуком. Ваш сагались тюлавим. Мы не сумели выяснить, кто он такой. Однако от него получен сигнал через хозяйку дома на улице Леопольс. Адрес вам дал Косматый. Кассагалис ждёт вас одного сегодня в 11:00 утра. Мне пара, а вы постарайтесь быть там ровно в 11:00. За Кассагалисом, по-видимому, следят, он не станет ждать. В кафе отеля Тумбергер перед Ро널дом поставили какое-то несъедобное блюдо. Он не хотел есть и чтобы отвлечься от тягостных мыслей, развернул местную газету, выходившую на весьма сомнительном английском языке. Его внимание привлекла маленькая заметка в самом низу страницы. Под заголовком Убийство африканского президента, прибывшего в Англию с государственным визитом, сообщалось: высокий гость и почти все сопровождавшие его лица убиты в отеле Claridge в Лондоне противотанковым снарядом, вылетевшим в апартаменты президента через окно. Мистер Барсет Вас ждёт машина, провозгласил швейцар в Ливрее иронять, лишь через несколько дней нашёл время подумать над удивительным газетным сообщением. Рональд доехал до площади Амоне, пересел там на метро и вышел на станции Монастераки. Монастераки блошиный рынок. Лавки и лавчонки образуют на нём улочки и тупики. Рональдо тянул ли во все стороны, навязывали ему старую античную бронзу, предлагали почистить башмаки. Он спросил дорогу на улицу Ляпосе. Нашлись добровольные толмачи, и в мгновение ока вокруг Рональдо собралась толпа. Греки сердечный народ, и вся толпа жаждала оказать помощь заблудившемуся чужестранцу. Разгорелся спор, какой дорогой лучше идти. Самые неистовые затеяли драку. Двадцать минут двенадцатого. Обливаясь потом, Рональд пробивался вперед по нескончаемым переулкам, которые нельзя было отличить один от другого. Человек пятьдесят ретивых помощников не отставали ни на шаг. Споры, крики не затихали. Наконец Рональда подтолкнули к маленькому дому. «Спасибо, а теперь вы можете идти. Вы очень любезны, но меня ждут здесь одного». Слова эти не возымели действия. Проделав с Рональдом столь долгий путь, его свита решила ждать до конца. С душевным трепетом Рональд постучал в дверь. Ему открыла косоглазая приземистая женщина с густой чёрной бородой. "Кирос, Кассагалис", неуверенно произнёс Рональд. Доброжелатели громким, нестройным хором, как в древнегреческих трагедиях, повторили имя. Женщина, казалось, поняла. "О'чи", сказала она в ответ. Слово прозвучало как "о'кей", и Рональд оттолкнув хозяйку, бросился в дом. На ходу он потянулся за пистолетом и с ужасом вспомнил, что оставил его на постели в номере. Женщина закричала ему вслед: По её тону было ясно, что Рональд здесь незваный гость. Но он не мог терять времени на объяснения. Он помчался по лестнице. Косоглазая не отставала, колотя Рональда метлой по спине. Снизу доносился возмущённый гомон. Похоже, бывшие друзья не одобряли его действий. Рональд ворвался на чердак и закрыл на засов дверь. На чердаке недавно кто-то был. Валялись окурки, грязная мужская сорочка, Женщина вопила под дверью: "Надо убираться, как бы она не вызвала полицию". За окном велась по стене виноградная лоза. По ней можно спуститься во двор и сбежать. Рональд перекинул ноги через подоконник и вдруг заметил надпись на грязном стекле: "X08. Бегите. Звоните 027 165. К". Разглядывать надпись повнимательнее Рональду было некогда. Рональд укрылся в маленьком кафе неподалёку и с жадностью глотал сладкий и терпкий турецкий кофе. Костюм у него был изорван, измазан, в волосах словно у Диониса застряли виноградные листья. После второй чашки Рональд немного успокоился, подошёл к стойке, набрал номер 027 165 и почти сразу услышал приятный мужской голос. "Кирос Касагалис", сказал Рональд. "Не Вежливо ответил голос. Ответ несомненно был отцитный. Извините, Рональд уныло повесил трубку. Он заметил часы над стойкой 2 минуты 12. Почему же на его часах 2 минуты 1? И всё неожиданно встало на свои места. Накануне вечером в самолёте, когда все ставили часы по афинскому времени, Рональд от волнения напутал и перевёл свои на час вперёд. «Теперь ясно, почему Димитриус утром опоздал, и почему Косогалеса не было в том доме. Нужно вернуться туда. Косогалес, наверное, ждет». При исполнившись надежды, Рональд стал осторожно красться назад к калитке в заборе, через которую он убежал. В пять минут двенадцатого Рональд был на месте. «Как теперь снова подобраться в дом, обманув бдительность хозяйки?» И вдруг раздался оглушительный взрыв. Дом медленно осел и развалился. Поднялось густое облако пыли. На дорогу посыпались камни и обломки. У Рональда душа ушла в пятки. Бомба предназначалась ему и, очевидно, Кассагалису. Шатаясь, Рональд побрёл назад в кафе и там хрипло попросил Кузо Это греческое слово он знал хорошо. Оузо – приятный мягкий напиток. По вкусу он напомнил Рональду анисовые леденцы, излюбленные лаком с своего детства. Рональд проглотил подряд шесть рюмок. Хозяин восхитился, но сделал ему знак, что хватит. «Весь Оузо в Греции не зальет моего горя», еле ворочая языком, пожаловался Рональд. И вдруг отчётливо понял, что может легко и просто положить конец всем бедам. Нужно вернуться в отель, собрать вещи, взять билет на самолёт и домой в Лондон, на кенгуру-вейл в свою контору, единственное место, где он чувствует себя в безопасности. Рональд хватил ещё несколько рёмок в честь этого мудрого решения и покинул кафе. Участливые посетители подсадили его в такси, за 3 часа проведённый в кафе Рональд со многими подружился. Греки любят чудаков, и этот растерянный и прибитый весь в пыли и грязи молодой человек, который то плакал, то смеялся, вызвал всеобщее сочувствие. В отеле Тумбергер, однако, чудаки были не в почёте. И когда Рональд свалился посреди шикарного людного вестибюля и, свернувшись калачиком за сном в трогательной детской позе, никто не выразил желания ему помочь. Портье позвал коридорных, они подобрали спящего и отнесли в лифт. Поднявшись на восьмой этаж, они отволокли Рональда к дверям его номера. Один поддерживал бесчувственного постояльца, другой отпирал дверь. В комнате... Притаившись за партиёрами, ждал убийца. Он выстрелил три раза и попал в коридорного, который держал Рональдо. Оба рухнули на пол. Второй коридорный пустился бежать, но и его настигла пуля. Убийца втащил труп в комнату, швырнул его на два других тела, выбрался из номера, захлопнул дверь и покинул отель через служебный выход. Глава вторая. Среди мёртвых. Неподалёку в старомодной, но тоже роскошной гостинице Командор Солт принимал душ, распевая одну из трёх известных ему песен. Он был чрезвычайно доволен собой. Агенты службы внутренней безопасности, которые наситили за Роддалдом по Лондону как кончии псы, остались в аэропорту на нессоленых хлебавших. И лишь Командору держал след Ни один из отделов не имел права посылать своих сотрудников за границу, но бравый командур через товарищество по оружия полупьяных морских волков получил два места на военном транспортном самолёте до Кипра. Там, на английской базе, он разыскал собутыльников в своей юности, и его отправили на торпедном катере в Пирей. Оттуда полчаса на такси, и вот целы невредим он в Афинах. Командор закрыл воду Собирайся, киска, закричал он. Нам пора. Измученная путешествием джина, скромница киска жалобно застонала в ответ. М-м. Солт взял её с собой как для собственного удовольствия, так и для пользы дела. Быть может, её придётся подключить, чтобы выудить у Рональда нужную информацию. Правда, сейчас, судя по её виду, киска не годилась ни для того, ни для другого. Держись, старушка, приказал командор и сев на кровать, взял телефонную трубку. Соедините меня с английским посольством. Чиновник посольства сообщил ему, что морским аташе в Афинах является капитан Гарацио Снаппер. Командор пришёл в восторг. Передайте ему, что в гостинице Гранд Британь Берти Солт ждёт его звонка. На другом конце великолепного бульвара, именуемого проспект Короля Константина, Рональду в бессоннице снилась кромница. Он нежно обнял её во сне и пробудился. Его охватил слепой, всепожирающий ужас, от которого помутилось сознание. Он с трудом выбрался из-под тёплых трупов. Одежда его насквозь пропиталась кровью. Рональду опять стало дурно, к горлу подступила тошнота. Он долго мылся, оттирая кровь щёткой и переоделся в другой костюм. Ужас постепенно сменился потусторонним безразличием. Рональд тупо взирал на заледеневшую душу сцену и думал: "Мне нужна помощь, иначе конец". Он позвонил Димитриусу, никто не ответил. Английское посольство, подумал было Рональд, но он знал, как печально участь тайного агента. Собственная страна должна отречься от него. И вдруг ему вспомнилась надпись на грязном оконном стекле: X08. Бегите. Кассагалис, кто бы он ни был, наверное, знал про бомбу и хотел предупредить его. Рональд снова взял трубку. Соедините меня с номером 027 165. Наплевать на языковой барьер, телефонист в отеле переведёт, если надо. Его соединили. В трубке раздался голос. Кассагалис слушает. Рональд облегчённо вздохнул. "X08", сказал он. "А я ждал вашего звонка. Я встречусь с вами в американском баре в 8, ясно?" И телефон замолчал. Рунальд причесался, переступил через мёртвые тела и вышел из номера. Он покинул отель, как и убийца, через служебный выход. Командор Солт и капитан Гарациус Наппер прогуливались по саду английского посольства. Солт объяснил снайперу, что его интересует. Капитан послал на разведку младшего офицера. Через некоторое время тот вернулся и вручил шефу листок бумаги. "Ага", сказал снайпер, пробежав листок глазами. "Твой паренёк, кажется, остановился в отеле Тумбергер под именем Ричарда Барсета". "Да, это он. Те же инициалы РБ". В 15:35 он говорил по телефону. Вот, смотри. И морской атташе показал командуру запись разговора с Кассагалисом. Твои ребята держат ухо востро, не мог не признать Солт. Это заслуга торгового атташе. Он планит, платит телефонисткам больших отелей, и они записывают на магнитофон все разговоры. А иначе как же мы будем знать, чем занимаются Янки Дудли, не говоря уже о макаронниках или гушатниках? Только делишки типа плаща и кинжала вроде ваших устарели. Он сочувственно поглядел на командуora. Теперь в моде промышленный шпинаж. Рональд вежливо помог двум пожилым американкам выйти из старинного делижанса. Какие прекрасные манеры, восхитилась одна из них. И что за очаровательный акцент, с восторгом отозвалась другая. Окажите любезность, выпейте со мной, попросил Рональд. Он боялся остаться один. Рональд выбрался из отеля через гараж и некоторое время бродил по улицам. Его терзал страх. Он хотел затеряться в шумной, многоликой толпе. На площади Синтагма Рональд увидел то, что ему было нужно. Возле американского туристского бюро стоял запряженный лошадьми дилежанс, готовый повезти туристов по Афинам. Небольшая группа американцев рассаживалась в карете. Рональд заплатил 50 драхму и получил право на 4-х часовой осмотр города. Рональду пришлось нелегко. Он пристроился к двум энергичным старушкам и таскал за ними их сумки, фотоаппараты, путеводители. Они поднялись на Парфенон, обижали храм Зевса Олимпийского, постояли у башни ветров, побывали на Старом рынке, на Римском рынке и т.д. и т.п. Но зато Рональд был среди людей. Ровно без десяти восемь он привел своих дам в помпезно-роскошный американский бар. И это американский бар, совсем не похожий на настоящий бар у нас в Тумберге. Давайте возьмём такси и поедем туда. Рональд задрожал при одной мысли об этом. Ну уж, если вам так нравится здесь, однако, не обольщайтесь. Вся эта резьба и бронза подделка. В Штатах бары из пластика и хромированного металла. Рональд, не осознавая того, выбрал место крайне неудачное со стратегической точки зрения. За его столиком можно было незаметно наблюдать а с балкона над стойкой, б у стойки, глядя в зеркало, в в из-за столика у прилавка с закусками. Как только Рональд со своими спутниками появился в баре, Командор Солт занял позицию б. Через несколько минут джентльмен, похожий на Шона Коннери, И его друг, похожий на Патрика Макгуна, заняли позицию В. Позицию А выбрали Димитриос и убийца из отеля. Они сидели там уже 20 минут. В тот день телефонистка отеля Тумбергер заработала неслыханные деньги. Глава 3. Туз пик. Капитан Гарацу Снаппер позвонил в американский бар и вызвал к телефону Солта. "Что нового?" осведомился Снаппер. "Сижу рядом сам, знаешь, с кем?" хрипло зашептал Солт. "Он тут с двумя старушками, американки, вполне возможность сыру. Но ну, так вот, этот твой Бэйтс или Барсет долго там не пробудет. Его ищет вся финская полиция. В Тумберге у него в номере обнаружили двух убитых служащих и пистолет, а утром он подложил бомбу в какую-то лочугу на монастыряке, взрывом убиты две женщины. "Ну и ну", ахнул солт. "Кто бы подумал", и с уважением покосился на Рональда. В половине 9-го Рональд потерял всякую надежду. придёт теперь к сагалис или нет, всё равно ждать его в ярко освещённом и многолюдном баре слишком опасно. А довершение всего американки напились. Они громко хохотали, привлекая всёобщее внимание. В винные поры примирились старушек с американским баром, и теперь они были тщитны, и все попытки Рональда были увести своих дам оставались тщетными. Он снова оглядел переполненный зал. Преследователи в позициях А, Б и В вытянули шеи и тоже стали всматриваться в публику. А вдруг Рональд кого-то увидел? Ему казалось, будто несколько минут назад он слышал голос, отдалённо похожий на голос Коссагалиса. Голос этот принадлежал очень высокому, элегантному негру с бородой и в золотых очках. Однако негра уже и след простыл. И тут в баре появился продавец лотерейных билетов. Он шёл от столика к столику, нахваливая свой товар. Яркие бумажки были прикреплены к длинному шесту. И продавец казался участником какого-то символического восточного обряда, а символом была смерть. Рональд сразу понял: этот человек подослан его убить. Они словно узнали друг друга, когда продавец билетов бросил на него взгляд, входя в зал. Всё будет совсем просто. Он наклонится над его столиком и бросит Рональду в бокал капсулу с ядом. По веноизбезотчётному порыву Рональд вскочил и направился к убийце. Преследователи в позициях А, Б и В тоже вышли из-за столиков, а вслед за ними поднялись двое греческих полицейских в штатском, которые искали убийцу из отеля Тумбергер. В шумном баре воцарилась напряженная тишина. Все это напоминало сцену из третисортного вестерна, где герой и злодей медленно шагают навстречу друг другу по залитой улицам солнца. «Купи билет! Счастливый билет!» – забормотал тощий горбатый продавец, столкнувшись нос к носу с Рональдом. «Счастливый билет! Погляди!» Он помахал билетом под носом у своей жертвы. Первые три цифры были «Х-0-8». На обороте стояли слова. «Оторвитесь от хвостов и ждите меня на горе Ликавитас! Скорее! Ка!» Рональд испуганно оглянулся. Кто-то пробежал к телефону, солд. Двое попытались укрыться за колонной. Дмитриус с коллегой. Еще двое сделали вид, будто изучают меню. Двойники Коннери и Мак Гуна. Переодетые полицейские начали спускаться по лестнице. И тут Рональд неожиданно рванулся к выходу, и в мгновение ука исчез. «Эй!» – завопили покинутые кавалером старые американки. «Не бросайте нас одних!» И тоже кинулись к дверям. Вслед за американками помчались разведчики, контрразведчики и сыщики, и вся орава, девять человек, включая дам, застряла в узком дверном проеме. Садясь в такси, Рональд успел заметить, как две его старые леди расправлялись с семью мужчинами. Они силой колотили всех подряд без разбора фотоаппаратами. Грязные насильники, гремела одна. Сексуальные маньяки, вторила ей другая. В первые 10 минут, как он отправился на это задание, Рональд Бейтс точно знал, что слежки за ним нет. Гора Ликовитос высоким утёсом вздымается над самым центром города. Когда-то, много веков назад, на её вершине выстроили византийскую церковь. А недавно правительство сарудилов уникулёр и смотровую площадку, с которой открывается самая красивая в Афинах панорама. Но у Рональда, когда он поднялся на вершину, не было ни малейшего желания любоваться пейзажами. Он походил среди столиков в кафе, занимающего часть смотровой площадки. Никто не обратил на него внимания, и он устроился в углу потемнее. Послушайте, я думал, вы лихой парень, а вы лопух. Перед Роनाल्डдом стоял элегантный негр из американского бара. Значит, это всё-таки Кассагалис. Когда я узнал, что этим бандитам никак не удастся вас пристукнуть, я решил: вот твёрдый орешек, такого второго не сыщешь. Но когда вы сидели в баре, и вся эта братья не спускала с вас глаз, а вы даже не замечали. Я понял. Вам просто-напросто везёт, угрюмо подсказал Рональд. Коссагалис издевательски засмеялся. Помогите мне отсюда выбраться. Помочь? Детка, вы обратились не по адресу. Эти головорезы мечтают свернуть вам шею, но я им нужен ещё больше, чем вы. Что же мне делать? Поступайте как знаете, только я вам не компания. Вряд ли вы унесёте отсюда ноги. А я сегодня смываюсь на рыбацкой лодке. Кто вы такой? Детка, я бродяга, скитаюсь по белому свету. Но хватит болтать, мы попусту тратим время. Несколько дней назад прихватили последнюю, девятую музу. Какие-то ловкие паренки в полицейской форме сцапали её в Лондоне у самого входа в Foreign Office. Вы как раз садились в афинский самолёт. Наших это взбесило. «А при чем тут ваши люди?» «Да вы шутите! Операция «9 Мус»» была направлена на сбор сведений об одном из звеньев гигантской системы поставок оружия. Такое еще не было со времен Гитлера, с той поры, как он нацелился прибрать к рукам Европу. Донесения «Мус» сообщали, где и в каких количествах закупают оружие белые боссы из ЮАР и их дружки из Португалии и Родезии. «Эти белые боссы объединились против нас, африканцев», и вооружаются до зубов. Ваш форейн-офис проявляет немалый интерес к подобным делишкам и запросил у разведки фотокопии донесений 9 мус. Ваши дипломаты обещали и нас посвятить в эти тайны, но ваша контрразведка хлопала ушами. Стоило курьерам 9 мус добраться до Англии, как их убивали, а донесения похищались, и ни форейн-офис, ни мы этих документов в глаза не видали. «А при чем здесь Афины?» «В Афины приходит вся информация о поставках, и отсюда переправляется дальше. Но я выяснил, жаль только поздно, что агент вашего Кью, Димитриус Двойник, он сообщал одному важному английскому боссу о сроке прибытия Мусс в Англии. Этот босс, оказывается, вложил в торговлю оружием миллион фунтов». «А кто он?» – спросил Рональд. «Если бы я знал». С угрозой в голосе сказал Касагалис. Но он умело заметал следы. «А скажите, от этого кое-что может проясниться? Когда именно вы узнали, что я в Афинах?» «Ну, «Во вторник, приблизительно в 12.30». «Пол третьего по африканскому, по афинскому времени, все ясно. В три часа меня чуть было не пристукнули ребята Димитриуса. Ну что же, оставляю вас с этим приятным известием». «Но мы заплатили лениум шар до 50 фунтов», – пролепетал Рональд. «Ему казалось, что Косогалец не оправдывает сделанных на него затрат». «Косматому? Ай да молодец! И мы заплатили ему 500 фунтов, чтобы он организовал встречу с вами. Он наобещал, что мы получим от вас исчерпывающие сведения о торговле оружием. Ничего себе! Урвал тысячу фунтов! И за что?» дал одному слепцу вподари другого слепца, а вернее, послал немного потолковать с глухи. Ну что же, ещё увидимся. И косагали словно как в землю провалился. Дела в баре принимались смехотворный оборот. Семеро преследователей: Солт, Димитриус с подручным, таинственный незнакомцы, похожие на двух киноактёров, греческие сыщики зорко следили друг за другом. Если вставал один, вставали все. Если один шёл к телефону, остальные сгрудившись вокруг, беззастенчиво подслушивали. Если один шёл в уборную и так далее. Близилась ночь, и солт решил, что пора этому положить конец. "Послушайте, ребята", предложил он. "Я знаю, нас англичан считают тупоумными ослами, но мы гении по части компромисса". И я предлагаю вот какой компромисс. Мы все охотимся за одним и тем же парнем. Никто не знает, где он. Хватит нам здесь торчать. Уйдём все разом, каждый куда надумает, и пусть победит достойнейший. Все молча обдумывали это предложение, пока Димитриус многословно переводил его греческим сыщиком. Мне здесь до смерти надоело, добавил он. Джин кончился, а ничего другого я не пью. Предложение обсудили, и оно было принято. Теперь Солт мог пуститься по следу Бэйца в одиночку. Рональд не знал, сколько времени он простоял, обняв столб ворот, прислоняя щеку к его прохладной шершавой поверхности. Быть может, прошли часы, а может быть минуты. На горе лекавит тос. Рональд окончательно лишился присутствия духа. Ему казалось, будто расстилавшийся внизу город кишит убийцами, жаждущими его крови. Как в тумане, он сел фуникулёр, спустился вниз и бесцельно побрёл по тёмным закоулкам Колонаки. И вдруг Нежданно-негаданно перед ним возник этот дом – величественный особняк с массивным гербом над дверьми. Глаза у Рональда наполнились слезами. Он почувствовал себя Моисеем у земли обетованной, на которую ему не дано было ступить. «Дом! Тот уголок земли чужой, где Англия моя! Английское посольство!» Рональд зарыдал. и стал покрывать поцелуями стену, отделявшую от него клочок родины в далёкой стране. Он отлично знал, что не имеет права войти в эти ворота. Его прогонят прочь, как разоблачённого шпиона, или выдадут полиции как убийцу. И всё-таки Роनाल्डу стало легче от ощущения, пусть обманчивого, что здесь его прекрасная родина Там сейчас пьют чай, подумал он. Говорят по-английски, заключают футбольные пари. И вдруг позади него раздался весёлый голос. "Кого я вижу?" Рональд подумал, что у него начинается бред. Ровно неделю назад в это же самое время он встретил Солта в Сохо, когда тот расплачивался за такси И сейчас по странной игре воображения на тёмной финской улице перед Рональдом снова возникла та же самая картина. Однако Ведение подошло, взяло его под руку и обратилось к нему с добрым советом. Нечего вам здесь околачиваться, беть старина. Они первым делом явятся за вами сюда. Залезайте в такси и прокатимся по городу. Солт боялся поверить своему счастью. Он приехал в посольство выяснить у капитана Снаппера, нет ли чего-нибудь нового о неуловимом Бэйце, и такая удача. Командор оглянулся: а что, если за ним увязался, нарушив договор, кто-нибудь из преследователей Бэйца? Но горизонт был чист. Солт громко приказал таксисту: ехать, ехать кругом, кругом. Понимай и сделай рукой кругообразное движение, словно ведьма помешивающая в котле. Несколько минут они молчали. Солт украдкой поглядывал на Рональда, соображай, с какой бы стороны к нему подобраться. "Бою, дела ваши плохи, Бэйц", сказал он наконец. "Но мы вас отсюда вызволим". Командор первым же выстрелом попал в цель. Детское лицо Рональда исказилось от волнения. Он напоминал заблудившегося щенка, которого наконец нашёл хозяин. Вам повезло, что я вовремя на вас наскочил. Не волнуйтесь, флот выручит. На рейде вас дожидается один из крейсеров её величества. Слава богу, слава богу, жалобно забормотал доверчивый Рональд. Ему даже в голову не пришло спросить у солдата, почему тот в афинах. Сейчас я вас оставлю, продолжал его спаситель. Таксист отвезёт вас в перей в один кобачок. Вы там будете в 23:15. В 23:30 туда явится британский морской патруль якобы для того, чтобы арестовать вас как дезертира. Затем вас перепроводят на борт военного корабля "Ливмолд". В полночь он отходит на Мальту. Спасибо вам, вы спасли мне жизнь. Прежде чем мы расстанемся, сказал султан. На всякий случай, на самый крайний случай, ну вдруг до прихода патруля какая-то непредвиденная случайность. Да, отозвался Ронот, готовый на что угодно, лишь бы дружить этому старому морскому волку. Такой надёжной опоре в минуту жизни трудную. В общем, пожалуй, вам бы лучше передать мне те сведения, которые вы здесь добыли. Вы виделись с Косагалисом, вам удалось узнать что-нибудь новое о девяти музах? До этой минуты Ронот не задумывался, удалось ли ему что-либо выяснить. Но внезапно всё для него стало ясно. Эта мысль должно быть зародилась у него подсознательно, когда он стоял у ворот посольства. Она неотвязно преследовала его с тех пор, и он теперь понял: он знает тайну девяти муз. Как пёс, ластящийся к хозяину, он любовно поглядел на Солта и всё ему выложил. Солт вылез из такси у гостиницы Гранд Британь. Счастлива старина, не забудьте, Англия ждёт от нас подвигов и всё такое. Командор с чувством пожал Рональду руку, и в душе у него шевельнулось что-то похожее на жалость к простаку, которого он посылал на верную смерть. До свидания, командор. До встречи в Лондоне. Чёрт, а с 2 мы с тобой встретимся, пробормотал себе под нос Салт и приказал швейцару: "Скажите таксисту, чтобы отвёз его в ту Перенейскую таверну, где собираются все шлюхи", и вошёл в гостиницу. Не обращая внимания на хнычущую киску, он позвонил в полицию и сообщил, где и когда они смогут арестовать убийцу. «Все сложилось превосходно!» — воскликнул командор, положив трубку. «Мне дадут, адмирала!» «За что?» — спросила ничего не понимающая киска. «А за то, моя радость, что я раскрыл тайну девяти муз. Вот за что!» «А как же бедный мистер Бейтс?» «А его повесят!» Если только Димитриос со своими молодчиками не цапает его раньше. Убийца, закричала киска. Ещё одно слово, и я тебе все кости переломаю. Укладывай вещи.